Семнадцатое. Сэм. Вещи, которые я одолжила у мамы, преобразили Аву. Она отказывалась их надевать. Пришлось показать, что эту одежду приготовили отдать на благотворительность. К тому же мои вещи ей не подойдут, а с мамой они примерно одного роста. Я выбрала для нее черные брюки, слегка коротковаты, но сидят неплохо, и фиолетовый джемпер, подчеркивающий блеск темных волос. Ава с неуверенностью разглядывает себя в зеркале. «Не похоже на себя», — говорит она. «Добро пожаловать в мою жизнь. Идем. Мамы нет, так что ужин будет на славу. Не думаю, что смогу много съесть в этих брюках. Кофта прикрывает живот, если нужно. Просто расстегни пуговицу. Идем же». Мы прошли по коридору, спустились по ступеням и вышли к главной лестнице. «Какие перила!» Восхищается Ава, поглаживая резное дерево. «Хочешь скатиться?» — предлагаю я, но тут внизу раздаются голоса. «Давай попозже», и мы пешком спускаемся к главному входу. «Привет, пап!» — здороваюсь я. Рядом с ним стоит Астрид Коннор. «А она что здесь делает?» — она же из оппозиции. «А, Саманта!» — отвечает папа. «А это должно быть твой репетитор Ава». Я киваю, и они жмут руки. Астрид на лондонский манер дважды целует меня, не касаясь щеки, и папа представляет ей Аву. Та с явным облегчением, что не пришлось целоваться, жмет руку. Наконец Астрид прощается. «С ней ты и встречался?» — спрашиваю я, когда Астрид закрывает дверь. «Она просто заглянула поболтать по-соседски, живет неподалеку», — объяснил папа Аве. Это правда, но раньше добрососедские отношения ее не интересовали. О чем они говорили? Она всегда вызывает во мне неуверенность. Мы со Стеллой, и ее дочерью, ходим в одну школу, так что иногда пересекаемся с Астрид, а еще она на днях вызволила меня из Вестминстера, когда все меня бросили. Но зачем же она на самом деле приходила сегодня? Я не могу спросить у папы напрямую в присутствии Авы, да и он все равно не ответит. Все вместе мы прошли в маленькую столовую, такую маленькую, что в ней поместятся десять человек. Нам накрыли за одним концом стола. Папа сел во главе, а мы с Авой напротив друг друга. А вы двое чем занимались, спрашивает папа? Уроки. Закончили задание по естествознанию. И когда надо было сдать? Я возвела глаза к потолку. Надо было. Сегодня на школа не работает, так что все сдадут позже. И это отняло весь день? Вообще-то нет, но... «Еще мы смотрели новости и говорили о прошлогодних выборах», добавила Ава, и я обрадовалась, что она вмешалась. «Не думаю, что папа обрадовался бы, узнай, сколько часов я рисовала. Врать я никогда не умела. Чудесно. Политические дебаты». «Ты следила за выборами, Ава?» «Конечно. Столько всего было на кону. Немногие молодые люди проявляют такой интерес». Ава прищурилась, выпрямилась и покачала головой. «Вы ошибаетесь. Мы не голосуем, но вынуждены мириться с итогами. Что бы ты хотела изменить? Вернуться в Европу, открыть границы, вернуть Ирландию, отменить экономические решения, которые привели к нынешнему положению». увеличить финансирование на медицину, библиотеки, университеты и социальное обеспечение. О, удивляется папа, хочешь добавить вернуть монархию? Ава пожимает плечами. Это меня не слишком волнует. А что до остального? Если следила за выборами, то знаешь, что моя партия придерживается той же позиции. Я почувствовала себя зрителем теннисного матча, «Подать, отбить, снова подать. Значит, вы тоже миритесь с тем, что хотели бы изменить». Папа искренне рассмеялся, и я поняла, что он от души наслаждается спором с Авой, и внутри шевельнулось чувство, похожее на зависть. Он никогда не спрашивал моего мнения по этим вопросам. «Да и зачем? Я всегда на его стороне». «Вы бы изменили ситуацию, если бы могли?» — спрашивает Ава. «Возможно». но приходится разбираться с тем, что есть, а не фантазировать о том, что могло быть. В этом и разница между подростком в 16, 17. Пусть в 17, и человеком, которого положение вынуждает принимать жизненно важные решения, а повлиять на ситуацию, которая привела к необходимости решений, он не может. Приходится пользоваться тем, что имеется. «Например, формировать коалиционное правительство с реформаторами, несмотря на политические разногласия?» «Точно. А что вы думаете о нашем премьер-министре?» «А это я оставлю при себе. И этим все сказано». «А вы не думали, как могли бы сложиться события, если бы вы выбрали партию закона и порядка Армстронга?» Папа удивленно усмехнулся. «И до меня вдруг дошло». Не затем ли приходила Астрид, не об этом ли они говорили? Для человека свойственно сомневаться в своих решениях, наконец ответил папа. И прежде всего я не политик, а человек. Я нечаянно звякнула вилкой о тарелку, и папа обернулся, будто только вспомнил о моем существовании. И что же вы двое планируете на сегодня? Уроки? пап? Я уже сделала английский, математику и естествознание на эту неделю. Школа точно завтра закрыта. Полагаю, что так. Значит, сегодня мы можем отдохнуть, решила я. Шарлиз звала меня к себе, но я сомневалась. А тут вдруг резко решилась. Мы идем к Шарлиз. Не думаю, что на улице безопасно. Это вопрос жизни и смерти. Что ж, в таком случае... Она живет всего лишь за углом. Мы можем поехать, если хочешь». Так будет лучше, я договорюсь. На восемь? Да, хорошо.